Глава 13 Переход прошел штатно Секундное головокружение Из морозного рассвета Аляски Мы попали под жаркое солнце утреннего фронтира Налились силы и приветливо засверкали окошки интерфейсов Разлитая в пространстве живительная магия Вновь расправила иссохшую ауру Монопоток приобрел положительное сальдо И голубенькая полоска индикатора Быстро поползла к крайней правой отметке Из-за габаритов трофея в точку выхода пришлось сместить на портальную площадь, прямиком в сердце Суперновы, на радость почтенной публике. Утрамбовывать аллигаторы в бетонный кокон подземного предбанника смысла не было, да и линейные размеры вертушки не вписывались в десятиметровый эллипс. Новость об открытии врат распространилась по клану секунд за десять. Достаточно было одного вопля в общей чаты и десятка ураганных рассылок по приватным френд-листам. В арку едва успел протиснуться бронированный нос аллигатора, а вокруг уже звучали радостные крики и грохотало по щитам боевое железо. Соклановцы и альянсовцы приветствовали своего Лида, вернувшегося из похода со славой и добычей. Пулеметными очередями стрекотали хлопки внутри замковых телепортов, народ спешно слетался на площадь. От вида грозной боевой машины друмировцы впали в экстаз. Ведь, как мечталось, рядовому мародеру, в хорошем смысле этого слова, вот бы найти нетронутый магазинчик, и дальше подставляем согласно возрасту и личным предпочтениям мороженого, ювелирки, союз печать, пиво, воды, сигареты, звукозаписи, Apple Store и так далее, в меру фантазии, ностальгии и подростковых травм. А на деле вчера вечером нырнувшая в портал партия гоблинов вернулась с грудой стрелкового оружия и драгоценностей, подсчет которых велся не поштучно, а кубометрами. А последовавшие за ними магии вовсе приобрели то, чего быть не может на старушке земле — новые заклинания. Шок, алчность и гордость за своего клан Лида едва успели совершить первый оборот внутри замковых стен и редкими каплями просочиться наружу, Как рано утром портал распахнулся вновь. Только теперь через него таскали не жалкие ружейные стволы, а пропихивали ужас танков и ночной кошмар пехоты — ударный вертолет К-52М. Пусть немного мятый и с рваными шрамами на броневых листах, пусть за одного сбитого двух не сбитых дают — Краса и гордость ВВС — символ превосходства поля боя, знамя, напоминающее людям о причастности к великой державе. Да и пара четырехствольных пушек никуда не делась с контейнеров внешней подвески. А кузнецы и артефакторы уже пускали слюни. Состав композита смогли оценить даже последние подмастерья. Мифрил — 9%. Оружейная сталь. грейд А плюс 14%. грейд А 12%. Доспешная сталь. грейд А 17%. грейд Б плюс 11%. Остальное. Неизвестные сплавы. Работайте на свой страх и риск. Возможно любые проявления химических, магических и метафизических реакций. Взрывы, выход из строя артефактов, трансмутации и прочее. Кузнецов больше всего интересовала первая строчка. Шутка ли? Почти 300 кило фрила? Стратегические запасы лунного серебра уже давно упрятаны в арсенал и замковую сокровищницу, а то, что было выделено для крафта, оказалось отжатым героем-приблудой, уведшим в прыжок взбесившегося голема. Правильно, что клан Лит отказался возводить ему памятник. Мог бы и из чего попроще склепать своего механоида. Артефакторы и прочие естествоиспытатели жадно присматривались к новым металлам, добычей довольно редкой и знатной. Химические компоненты новой реальности еще не устоялись и не были определены окончательно. Именно сейчас в алхимических ретортах возгонялись, окислялись и выпадали в осадок будущие элементы периодической таблицы «Дру мира». Милитаристы же, патриоты и просто ностальгирующие по дому, тащились от вида дюймовых стволов, узнаваемых эмблем и красных звезд родных ВВС. Измятый грузопассажирский транспорт встретили не менее радостно лишние тонны металла, тяжелые пулеметы в проемах распахнутых дверей и почти неубиваемая механика. Носилки с ранеными, густо укутанными окровавленными бинтами сопровождало множество недоуменных и понимающих взглядов. Почему лежат? Почему еще в крови и до сих пор не отлечены? Кто такие, что за трепичная белоснежная броня? И где вообще клан Лид набрал этих побитых нобов? В прошлый раз он передал на нашу сторону довольно симпатичную, хоть и не по уровню, грозную леди Корнелию со своим комичным NPC-сопровождением. Чудо-войны 10 уровня. Лайт, Земляне! Солдатики! Наши!» Всклипнул кто-то из самых сообразительных, до да глазастых, разглядев меня в сопровождении группы солдат и офицеров в арктическом камуфляже. Толпа качнулась вперед, и только предусмотрительно развернутый двусторонний силовой купол, прикрывавший портальную площадку от сюрпризов изнутри и любителей сувениров снаружи, спас гостей от крепких медвежьих объятий и подбрасывания в воздух на высоту шпилей первохрама. Наплевав на приличие, майор крутил головой на 360 градусов, стараясь ухватить побольше детали широкоформатным объективом тактической камеры, закрепленной на шлеме. В отличие от остальных бойцов, он не избавился от электронных гаджетов и не оставил их на хранение Филимонову. Шанс привести домой полноценный инфопакет с видеорядом и гигабайтами показателей многочисленных датчиков, встроенных в офицерскую броню, стоил целого состава сгоревших ИИ-блоков а посмотреть было на что. Во-первых, мир не производил впечатления виртуального. Никаких тебе микролагов, незаметных глазу, но ощущаемых в виде легкого дискомфорта. Горизонт не замыливался, скоростные объекты не смазывались, солнце пекло и заставляло разоблачаться на ходу. В воздухе витали запахи шашлыков, вино в гостевой чаше било в голову, а поднесшая его девица, едва прикрывшая упругое тело прозрачным шелком, поневоле возбуждала. Истинно мужские профессии они такие щедро одаряют тестостероном, а уж смертельный риск на всю выкручивает инстинкт размножения, принуждая боевитого самца оставить потомство и не позволяя ему сжечь свою жизнь впустую. Во-вторых, сами обитатели замка – доброжелательные, счастливые и сильные, словно воины легендарной гипербореи или чудо-богатыри из древних сказок. Сила внешняя – Даже крохотный хромой гоблин спокойно и гордо нес на вытянутых руках бронированное пилотское кресло весом в полтора центнера. И сила внутренняя, которая легко читалась в их глазах. Майору был знаком этот взгляд. Такой заметен у профи рукопашников, стопроцентно уверенных в себе и в своей возможности справиться с возникшей проблемой. А также у людей, принадлежащих к влиятельной группе или клану, топовых политиков, офицеров, неприкасаемых спецслужб, Разведчик щурил глаза, мысленно оценивая потенциал мелькающих перед ним магов и воинов как средство усиления боевых частей. Прикрыть куполом, наложить невидимость, вскрыть прячущегося врага, излечить раненого, добавить магический урон к боеприпасу. Да многое. При правильном использовании вес каждой из этих боевых единиц можно было приравнять к кадровой роте мирного времени, а то и к полнокровному батальону, любовно выпистованному за годы контрактной службы. И сейчас он видел перед собой не тысячи сорвавшихся, а сотни свежих дивизий, извлеченных из рукава жестом умелого фокусника. В-третьих, богатство и красота. Людские затраты на созидание целого мира оказались минимальны. Не потребовалось полсотни лет рубить камень, дабы воздвигнуть громаду нависающего над головой замка и три кольца его оборонительных стен. Практически на халяву получено золото, сверкающее со всех нарядов, брони и лепнин. Никто не промывал породу в ледяном горном потоке ради четырех граммов благородного металла на тонну смершейся грязи. Обитателям Друмира повезло. Богатство целого мира само упало к ним в руки, как спелый плод с ветвей щедрого дерева. Никаких усилий, никаких затрат. Бери и живи. Миллионы эскапистов и романтиков материализовали свои мечты. Да, скорее всего, уже следующему поколению друмерцев придется осваивать реальные профессии каменщиков и архитекторов. Этот праздник всеобщего коммунизма вряд ли будет вечным, хотя... Магия. Чёртова магия. Назаров, ведущий их куцую колонну, на минуту остановился, отдавая целую россыпь распоряжений. Говорил он быстро, но не громко, не сомневаясь в том, что его услышат и примут приказы к исполнению. Майор с профессиональным интересом всматривался в лицо седовласого эльфа, украшенное шрамами и характерными мимическими морщинами. Воля, трагедия, улыбчивость, первые следы жесткости, а может и вовсе жестокости. Как этот простой парень за считанные месяцы превратился из обычного компьютерного техника в признанного лидера целого кластера? Где в нем дремало это зерно и почему дало ростки только в виртуале, куда он так настойчиво и интуитивно рвался все свое детство и юношество? А ведь теперь его имя звучит даже на докладах у президента. Как и кто проглядел, что упустила система образования и мелкоячеистые сети отбора конторы? Может, не такое уж оно и потеряно, это поколение, воспитанное планшетами и компьютерами? Водка Каназарова подошел и крепко обнял за укутанные в сталь плечи страховидного облика Орг. Пока они ручкались, разведчик прислушался к гомону толпы. Оказывается, многие пытались докричаться именно до них, пришельцев земли. «Питер! Есть кто из Питера? Поребрик, парадная, греча, кура, ась?» «Семья Кравченко из Ростова. Может, знает кто-то о них? Светлана и Олеся Кравченко, жена и дочка. Ну, братцы, ответьте, не молчите! Челябинск! Ау! Земели!» Ребят, «Запишите номер. Скиньте моим, что я ожив. Ребята!» «Омск! Солдатики, родные! Я сына даже из садика забрать не успел. Разузнайте, как он там. Умоляю!» «Омск!» Майор почернел лицом и с трудом сдержался, чтобы не зажать уши руками. Рядом раздалось спасительное. «Товарищи офицеры, пройдемте в донжон. Перекусим и отдохнем, пока есть такая возможность. Заодно обсудим наши планы». Назад мы возвращались в другом составе и с другим настроением. Земляне скакали, как резвые козлики, и гордо тащили в руках десятипудовые баулы с подарками. Еще бы, каждого из них отличили до 100% хитов и набафили по схеме инфернального рейда. Сейчас даже их щуплый связист легко уделал бы чемпиона любого из единоборств. Кожа превратилась в сталь... С фактором в 400 единиц, а это фильтрует под 90% урона от холодника, зажатого в слабых руках землян. Унку, естественно, на испытания не позвали, да и любой воин середнячок из боевого крыла клана пробил бы такую броньку на раз два. К тому же скрытым и травмой. Слишком уж велика разница в уровнях. Зашкаливавшая ловкость позволяла ловить стрелы в воздухе, а неприлично раздувшаяся полоска хитов держала короткую очередь из АК. «Ну да, мы это проверили. Нашелся среди солдатиков один экспериментатор, впавший в эйфорию и слепо поверивший в магическую медицину. А может, он просто оказался фанатичным разведчиком или хорошим аналитиком, трезво взвесившим шансы и рискнувшим здоровьем ради очередной крупицы информации. Кто знает?» «В общем и целом, земляне теперь производили впечатление неприлично здоровых людей» сверкали бархатной кожей без единого прыщика, белоснежными зубами с затянувшимися пломбировочными каналами и лохматыми неуставными шапками густых волос, отросших за считанные мгновения и безумно раздражавших спецназовцев. Вот такое оно. Абсолютное здоровье. Большинство из парней не имели его даже в младенчестве. Теперь, если сменят профессию и поберегутся, бодрячком доживут лет до 150, не меньше. Состав групп также переиграли. Майор оставался с нами, желая собрать побольше информации и оценить наши потенциалы. Когда он вернется, то явно получит внеочередную звездочку на погоны. Впрочем, я не возражал. Конкуренции с землянами не чувствовал. А помочь и хоть как-то компенсировать выпущенное нами в реальность зло хотелось. Я ни на секунду не сомневался, что адовые твари и без меня пробили бы путь-дорожку на землю, слишком уж их туда тянуло. Да и не мог я позволить себе таких сомнений, ибо вели они к безумию». Миллионы погибших в России, полностью обезлюдившая Африка, зачищенная под ноль Австралия и ведущая партизанскую войну Южная Америка. Когда все это закончится, землю ждут новые потрясения. Повторная колонизация Черного и Пятого континентов, пересмотр политической карты мира. Слабый вымрут. Все те, кто не хотел кормить свои армии, накормят собой демонов. За спиной у капитана Сыча теперь висел XM-9 «Компакт» который он после жаркого торга выменил на родной АК-12 у долго ломавшегося Стаса. Не зная нашего контрразведчика, сам бы поверил в его актерскую игру. А так он раскрутил возжелавшего редкого трофея диверсанта еще на один ствол. Пистолет ГШ-18 под высокоимпульсный патрон. Знатная сделка. Русских образцов оружия у нас еще не было, ведь хотелось. Впрочем, довольными бартером остались обе стороны. Свой штатный АК Сыч спешит на боевые потери. Война, ёпта. Там, где потеряны две вертушки, найдется место и нашему мелкому чейнджу. Со спецурой улетали клановый визард и бадабум для его прикрытия. Задача виза — маркировка пути и создание первых станций портальной сети. Узнавшая о такой возможности ГРУшник чуть не описывался кипятком. Спасли его лишь ограничения физики Друмира. Как же, возможность свободного маневра войсками и переброска свежих сил в любую точку. Наши ведь и войну-то проигрывали во многом из-за низкой скорости реакции на события. Нет линии фронта, война в каждом доме, где набрать столько войск? Распахнется ночью портал в спальном районе, выплеснет за минуту тысячу мелких демонов. Короткий зерк и пара многоподъездных с 16 этажек лишается своих жителей. Группы быстрого реагирования только-только трамбуются в броню, а демоны уже исчезают в портальной арке. Как тут победить? Только после того, как количество гражданских уменьшится, до таких объемов, которые будут способны прикрыть 5 миллионов отмобилизованных армейцев. Безжалостная математика войны. Мне лететь смысла не было. Двое суток на дорогу до Москвы? Нет уж, увольте. Тут и вдруг мире забот по самое седьмое небо. Плюс появилась у меня идея, как наступить демонам на хвост и хоть немного облегчить положение землян. А так «Визард» промаркирует местность для внутрипланетных переходов. Я вернусь на Аляску часов через 12, когда он достигнет Хабаровска. «Виз» подберет меня и перебросит на Дальний Восток, где я в тихом и надежном месте прикопаю очередной камень душ, дабы иметь точку выхода на территории России. Следующий визит будет уже в Москву. А ведь есть малеха-мандража. Влезая в большую политику Реала, игровой составляющей тут нет. Все по-взрослому. Портал на землю вряжился и послушно раскрылся, с нашей стороны затыков не было. Магия работала как послушный и привычный инструмент. Нырнувший в арку стелсер, сделал круг вокруг точки выхода и убедившись, что с высокой долей вероятности засада отсутствует, вернулся с докладом. Переход группы прикрытия в сопровождении прайда Гончих. Вернувшаяся из рейда белка сделала шесть уровней и получила непередаваемой красоты узор боевых шрамов на броне, чем вызвала жгучую зависть остальных псов. Следом пошли солдатики с дарами. В основном тысячи фиалов. Лечение, невидимость, истинный взор. Все то, что работает само по себе, не требует маны и магического дара. Представляю себе стоимость одной мензурки лечения на аукционе Создби. Учитывая земную амортизацию физического тела, 30% хитов — это дополнительные 20 лет жизни. А может, те, кому надо, уже заполучили вожделенные фиалы? Ведь была же у американцев их «зона альфа». Нужно присмотреться к их генералам, политикам и прочим банкирам. Не наблюдается ли среди них резкий всплеск омоложения? На той стороне нас ждали. Прибыло еще четыре аллигатора и пара пузатых грузовиков. В небесах крутил спираль инверсионного следа тяжелый стратегический бомбер. «Серый лебедь Ту-160 Бис». Солидно. Видать, где-то в штабах операция сменила статус с «ну рискнем, чем не жалко» на «любой ценой». Вертушки держали движки теплыми и жгли драгоценное топливо. Прибывший с пополнением полковник нервно махал руками. «Быстрее, быстрее, на погрузку! Точка засвечена, уходим по силовому варианту! Нам пришлось бить штатовский беспилотник, а «семерка» протаранила вертолет разведчик ВМФ, снесла ему хвостовую балку. «Сами, правда, сели на аварийную, своим ходом не улетят. Может, заберете к себе? Не хотим такие вещдоки оставлять, и так шуму будет. Не отмоемся!» Я посмотрел на скособученную вертушку со смятым носовым обтекателем. Кивнул. «Легко! Я еще сотню гоблинов выпущу, они тут все приберут, до последней горелой гильзы. Чутью у на зеленокожих на ништяки, металлоискатель отдыхает. Все, и мы прикроем, как сможем!» Стоявший рядом со мной клерик уловил мой взгляд и отрицательно покачал головы. Бафы на технику не ложились. А вот гном-кузнец, с прокачанным до максимума скиллом оператора оружейных платформ и погонщика тяжелых големов, осторожно двинулся вперед. Добравшись до грузовика, он задумчиво обстукал его крохотным молоточком, а затем принялся шустро выводить на нем мелом магические руны. Высунувшийся из кабины пилот орал что-то матерное и махал кулаком, однако гном его полностью игнорировал. Впрочем, память у кротошей долгая, доведись им пересечься в более мирной обстановке, За здоровье летуна я бы не дал и гнутого медика. Ну а самой вертушке пятикратный запас прочности не помешает. Хрустальная техника землян так и просила дополнительных хитов и листов брони. Зубы есть, а вот с тушкой беда. Колосс на глиняных ногах. Полковник покосился на происходящее дикими глазами, затем вновь повернулся ко мне. «А вы? У меня на ваш счет отдельные инструкции!» Я улыбнулся, клал я на ваши инструкции. «Нет у меня времени на полеты. Появлюсь на контрольных точках. Ближайшее в Хабаровске. Все не обсуждается. Удачи вам! Павший в помощь!» Проводив вертушки, я выпустил на снежное поле отряд гоблинов и умку эвакуатора для битой семерки. Персональное задание получил наиболее шустрый и сообразительный из зеленых пранер. Вручив ему камень душ, я приказал двигаться на максимальной строгости строго на запад. Через десяток километров кристалл следует упрятать в складках местности затем замаскироваться самому и ждать открытия врат. Глядя на мелькающие зеленые пятки, я пожелал крохи удачи. Миссия Камикадзе. Однако выбора я не имел. Скорее всего, через 12 часов тут будет не протолкнуться от американских военных. И если «Визард» в стелсе портируется без проблем, то появление пятиметровой арки в другую реальность вряд ли останется незамеченным. Выделенные на все про все 15 минут истекли, и мы ушли порталом, накрепко запечатав за собой дверь в иную реальность и оставив лишь следы многочисленных лап до да несколько бранных слов, выведенных на снегу. Но ну, не могут без этого наши люди. Пожав руки встречающим офицерам, на этот раз мы отсутствовали недолго, но переход на другую планету по-прежнему воспринимался как выход в открытый космос, я разразился потоком команд. «Старший круг! На совещание!» Остальным готовится к рейду. Идем в Инферно. Время плюс два часа, продолжительность двое суток. Состав. альянсы, союзники. Все, кто достоин доверия кого успеем подтянуть. В бой идут одни старики. 180 и выше для боевиков, 140 плюс для саппортеров. Совмещение совместили с обедом. Смаковали мы странный деликатес. Армейские усиленные сухпайки. Рацион боевой, увеличенный РП-5, производство Стародуба. Вещь, скажу я вам, не зря мы менялись с диверсантами на наше элитное пойло. Коньяк десятилетней выдержки тоже неплох, как и эльфийские вина, но вот их у нас, хоть у Песи, а реальные хавки с земли мы давно в руках не держали. Народ усердно работал челюстями. Консервы мясные, колбасные, печеночные, концентрированные супы и сгущенка, повидло и фруктовое пюре. Даже жвачки жевали с видом гурманов, смакуя натуральный химический вкус». Глутамат натрия — это сила. Я заварил в пластиковом стаканчике кофе, хлебнул эту настойку третьего отжима и скривился. Не, так далеко моя ностальгия не распространяется. Негромко попросил дух замка. «Бэрри Мор, организуй, плиз, кофейка нормального. Тройной гноми из поварской книги пятничных рецептов». Затем повернулся к корпусу с задумчивым видом, рассматривающему поливитаминку из сухпая. «Оставь ее, а витаминоз тебе не грозит». «Доложись про настроение в клане!» Орк щелчком пальцев забросил желтую горошину в пасть и задумчиво потерев узкий лоб, заговорил. «Шоковые последствия разрыва миров практически преодолены. В подушку плачут все реже, а в санатории появились свободные койки. Народ увлекся поиском и дележом ништяков с земли, ну и свои результаты принесла наша разъяснительная кампания. «Вечная жизнь, абсолютное здоровье, все дела!» Однако после открытия врат между реальностями ситуация вновь переменилась. Мы получили уже более тысяч просьб о предоставлении права перехода на Землю. Большинство просятся на короткий срок, с обязательным возвратом, хотят проведать друзей или грохнуть недругов, уговорить или похитить любимую, решить финансовые вопросы. Самая животрепещущая тема на внутриклановом форуме «Что продать на Земле и что привести назад?» «Есть и те, кто просит билет в один конец. В подавляющем большинстве новички, заброшенные к нам в момент разрыва пуповины. Таких на данный момент 209 человек». Я кивнул. Чего-то похожего я и ожидал. «Успокой людей. После согласования с властями Земли я открою порталы для большинства желающих. Составьте пока что списки, разработайте рекомендуемые протоколы и правила. Что с собой брать, как себя вести и так далее». Пусть народ отнесется с пониманием, там не курорт, а война. Вполне может статься, что командировка в родной город случится гораздо раньше, всем кланам и в боевых порядках. Земля, если честно, держится на одних морально-волевых и постепенно сдает позиции.